Глава 23. Я активировал новую технику контроля территории, которую разработал на основе домена Семи Водопадов, созданного для меня наставником ВМ. Эту технику я освоил еще в закрытой области, когда постиг в полной мере Звездную Ци. Но до этого момента мне не представилось возможности использовать ее против реального противника. Так что сейчас был важный момент для меня. Едва слова сорвались с моих губ как пространство вокруг содрогнулось, словно под тяжестью невидимой силы. Воздух завибрировал, наполняясь густой, почти осязаемой энергией. Я ощутил, как моя звездная хлынула из меня, подобно бурному потоку, преображая реальность вокруг. Искусственное небо гробницы над нашими головами внезапно стало еще темнее, превратившись уже в мое, усыпанное миллиардами сверкающих звезд. Их свет был настолько ярким и чистым, что казалось, будь то мы оказались в самом сердце галактики. Каждая звезда пульсировала словно живое существо, посылая волны энергии, которые я чувствовал каждой клеткой своего тела. Воздух вокруг нас задрожал, а затем с оглушительным треском раскололся, обнажая на горизонте величественное зрелище – гигантскую звездную реку. Она струилась через все небо, окутанное туманным свечением. Ее потоки перетекали друг в друга, сплетаясь в невообразимые узоры. Из этой космической реки начали низвергаться семь водопадов. Они обрушились на Землю с такой силой, что казалось, будто сами небеса разверзлись, чтобы выпустить эту мощь. Грохот был оглушительным. Он отдавался в моей груди, заставляя сердце биться в унисон с этим космическим ритмом. Каждый водопад был соткан из чистейшего звездного света искрящегося и переливающегося всеми оттенками синего, фиолетового и серебряного. В их потоках я видел целые созвездия, движущиеся и танцующие, словно живые существа. Эти потоки сплетались и вращались, создавая массивные вихри, от которых по земле расходились волны энергии, заставляя все вокруг вибрировать. Над водопадами появились силуэты семи гигантских змей, сотканных из чистой звездной ци. Их тела были прозрачными, но внутри них я видел галактики и туманности, движущиеся и пульсирующие. Глаза змей горели ослепительным светом, направленным на Олрота, выхватывающие его из темноты. Змеи издавали низкий вибрирующий гул, который, казалось, проникал в самую суть бытия, заставляя все вокруг резонировать с их мощью. В центре этого величественного хаоса прямо над моей головой возникла огромная звезда. Она была яркой, как само солнце, но ее свет был мягким и серебристым, не обжигающим, а наполняющим силой. Эта звезда висела надо мной, словно маяк, испускающий волны энергии, которые пронизывали мое тело, усиливая каждую клетку, каждый меридиан. Я чувствовал, как эта звезда синхронизируется с ритмом моего сердца, становясь источником всей энергии в моем домене. Поле боя изменилось до неузнаваемости. Земля под нашими ногами превратилась в зеркальную гладь, отражающую космос над нами. Каждый шаг по этой поверхности отзывался рябью, словно выступали по поверхности бескрайнего звездного озера. Я чувствовал, как каждое движение Олрота рота в моем домене становится тяжелым и медленным, словно он пытался двигаться сквозь густой сироп. Я поднял звездный горн, и водопады начали двигаться по моей воле». Они обрушивались на землю с ужасающей силой, сливаясь в одну непрекращающуюся симфонию разрушения. Пол-рот, оказавшийся внутри моего домина, словно утопал в этой звездной бездне. Его движения становились все более неуверенными. Тень застыла на мгновение, а глаза широко раскрылись от изумления. Затем на его лице появилась улыбка, полная искреннего восхищения. «Это... прекрасно!» произнес он, и его голос звучал, как далекий гром. Услышать такие слова от легендарного воина, чья сила превосходила все, что я когда-либо встречал, было действительно приятно. Однако Олрот Рот не собирался сдаваться так легко. Он поднял свой огромный меч, и я увидел, как вокруг лезвия начала концентрироваться звездная энергия. Воздух задрожал от напряжения, когда он сделал мощный взмах, пытаясь разрезать мой контроль территории. Лезвие его меча врезалось в границу моего домена, вызвав каскад искр и вспышек. Звездная река над нами заколебалась, водопады на мгновение замерли. Я почувствовал, как моя цит дрогнула, сопротивляясь этому удару. Но к моему удивлению и явному изумлению Олрота его атака не смогла пробить мой домен. Олрот отступил на шаг, его брови нахмурились. «Невероятно!» – пробормотал он. «В мое время подобных техник не существовало. Твой контроль над звездной ци поистине впечатляет, молодой воин. Возможно, я ошибался насчет тебя». Я не стал отвечать, сконцентрировавшись на поддержании своего домена. Каждая секунда требовала от меня огромных усилий. С каждой секундой мои резервы таяли, как поздний весенний снег. Мой противник, видя, что его попытка разрушить мой домен не удалась, решил атаковать напрямую. Он ринулся на меня, но в пределах моего домена даже его сила была ограничена. Я поднял руку, и звездные водопады ответили на мой зов. Они обрушились на Ол-Рота со всех сторон, окружая его бушующими потоками звездной энергии. Я видел, как он пытается сопротивляться. Его мощное тело напряглось, пытаясь прорваться сквозь эту преграду. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее становилось давление. Следом тысячи звезд сорвались с небосвода моего домена, превращаясь в сверкающие метеоры. Они устремились к колроту. Каждая несла в себе громадную силу. Удары обрушивались на него один за другим, создавая ослепительные вспышки при столкновении. «Тысяча звездных клинков!» — продолжил я, не давая противнику опомниться. Звездные ци вокруг меня сгустилась, формируя бесчисленные лезвия из чистой энергии. Они закружились вокруг колрота, нанося удары со всех сторон. Каждый удар был точным и смертоносным, оставляя за собой след из звездной пыли. Тень легендарного воина пыталась защищаться. Его огромный меч мелькал с невероятной скоростью, отражая многие атаки. Но даже его невероятное мастерство не могло противостоять такому шквалу ударов. Я видел, как на его теле появляются раны. Звезда над моей головой вспыхнула с новой силой, и я почувствовал, как гравитация в моем домене начинает искажаться. ол Рот внезапно оказался прижат к земле невидимой силой, его могучее тело содрогнулось под этим давлением. Я знал, что не могу уничтожить тень. Он уже был мертв, и это было лишь отражение его былой силы, которая, скорее всего, завязана либо на артефакт, либо вообще на всю гробницу». Но мне нужно было доказать свое превосходство. Звездные водопады слились в один мощный поток, обрушиваясь на Улрота силой тысячи солнц. Воздух вокруг него искрился от концентрации энергии, создавая впечатление, будто сама реальность начинает плавиться. Наконец, когда последние капли моицы были на исходе, я увидел, как колрот медленно опускается на одно колено. Но, несмотря на поражение, его лицо озарило довольная улыбка. — Довольно, — произнес мужчина, и его голос звучал уже не грозно, а с уважением. — Ты доказал свою силу, молодой воин. Твое владение Звездной Ци превосходит все, что я видел за свою долгую жизнь. Ты идеальный кандидат на мое наследие. Я почувствовал, как напряжение покидает мое тело. Медленно я начал убирать технику контроля территории. Звездные водопады исчезли, возвращая потолок зала. Земля под ногами перестала быть зеркалом космоса. пол рот поднялся на ноги. Его могучая фигура снова возвышалась надо мной. Но теперь в его глазах я видел не вызов, а уважение и даже что-то похожее на гордость. — Ты прошел испытание, — сказал он торжественно. Я смотрел на него, чувствуя смесь усталости и предвкушения. Не ожидал, что исследование этой гробницы подарит мне что-то подобное, но даже так я не мог отделаться от ощущения, что получение этой силы будет лишь каплей в море в сравнении с тем, что меня ждет в будущем. Полрот поднял свой огромный меч, направив его прямо на меня, но теперь в этом жесте не было угрозы. «Прими же наследие моей души!» – воскликнул он. Следующее мгновение от лезвия его меча начала исходить невероятная энергия. Она была похожа на поток звездного света, но в тысячу раз более концентрированная и мощная. Этот поток устремился ко мне, и я почувствовал, как каждая клетка моего тела начинает резонировать с этой древней силой. Однако произошло нечто неожиданное. Энергия Олрота окутала меня подобно сияющему кокону, но вместо того, чтобы проникнуть внутрь. Она словно наткнулась на невидимый барьер Я ощутил легкое покалывание по всему телу, но ничего более. Через мгновение поток энергии, словно отраженный зеркалом, устремился обратно к клинку тени. Лицо древнего воина выражало крайнее удивление. Его брови сошлись на переносице, а в глазах появилось ничем не скрытое недоумение. Даже мне в какой-то миг показалось, что я увидел практически детскую обиду. «Что ты делаешь, молодой воин?» – спросил он, и в его голосе я услышал нотки растерянности. «Почему ты отказываешься принимать мою силу? Это дар, о котором мечтает любой, кто обладает духовной энергией!» Я и сам был не менее озадачен происходящим. Мое тело не двигалось, я не активировал никаких защитных техник. Все произошло само собой. «Будь то какая-то неведомая сила внутри меня, отвергла наследие». «Я ничего не делал!» — ответил я, пытаясь понять, что же произошло. Олл нахмурился еще сильнее. Его взгляд стал пронзительным, словно он пытался разглядеть что-то скрытое внутри меня. «Что ж, попробуем еще раз!» — произнес мужчина, поднимая свой клинок. Я невольно улыбнулся, заметив, как ол Рот, этот древний и могущественный воин, Теперь выглядел немного растерянным, словно учитель, чей любимый трюк, который всегда срабатывал, вдруг перестал работать перед учеником. «Готов?» – спросил он, и я кивнул, хотя на самом деле понятия не имел, к чему готовиться. Тень снова направила свой меч на меня, и поток энергии вновь устремился ко мне. На этот раз я попытался сознательно раскрыться, принять эту силу, но результат был тем же. Энергия окутала меня, но не смогла проникнуть внутрь, словно я был заключен в невидимый кокон. Вдруг пространство вокруг зала словно дрогнуло. Это было едва заметное колебание, но я почувствовал, как что-то изменилось вокруг нас. И тут произошло нечто невероятное. Олрод, тень легендарного воина, чья сила, казалось, не знала границ, внезапно отшатнулся назад. На его лице появилось выражение, которого я никак не ожидал увидеть страх. «Невозможно!» — дрожащим голосом прошептал он. «Я хотел спросить, что происходит, но в этот момент перед моими глазами возникли строки техники безоблачного неба. Наследие души Олрота невозможно получить, поскольку уже имеется наследие души повелителя. В замене отказано!» Я нахмурился, перечитывая эти строки снова и снова. Подняв глаза, я увидел, что лицо Лрота все еще выражало смесь недоумения и удивления. Он смотрел на меня так, словно видел призрака. «Чертов сумасшедший гений!» – произнес он едва слышно. «Неужели он действительно смог...» «О ком вы говорите?» – спросил я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. «Вы знаете, кто этот повелитель?» Я уже встречался с ним, когда проходил испытание возвышения в своем сознании. Но... Олрот Рот открыл рот, чтобы ответить, но внезапно я перестал его слышать. Вместо его слов в моих ушах появился ужасно громкий гул, словно кто-то подул в гигантский горн, не позволяя мне услышать ответ. Я видел, как губы Олрота Рота двигаются, но не мог разобрать ни слова. Древний воин, казалось, понял, что происходит. На его лице появилась усмешка, полное разочарование. «Ну, конечно, ты не услышишь, что я тебе скажу, потому что тебе пока рано это знать», – произнес он, и эти слова я почему-то смог разобрать. «Выходит, я не могу передать тебе наследие». «Что ж, очень жаль, что он меня опередил. Даже помочь тебе не могу, ведь все, что я скажу...» «Заглушит твое наследие!» Я стоял ошеломленный происходящим. Мысли роились в моей голове, пытаясь сложить эту головоломку. «Неужели техника безоблачного неба, которая сопровождала меня с самого начала моего пути, на самом деле является наследием души великого практика? Но кто он и как подобное оказалось на моем континенте?» Олрод, казалось, прочитал мои мысли. Он покачал головой, словно сочувствуя моему замешательству. «Я вижу, у тебя много вопросов, молодой воин», — сказал он. «Но, к сожалению, я не могу на них ответить. Однако...» Он внезапно повернулся и подошел к одному из многочисленных древних сундуков, стоящих вдоль стен зала. Я не обратил на них внимания раньше, но теперь заметил, что они были покрыты сложными узорами и, казалось, излучали слабое сияние. Тень открыла один из сундуков и достала оттуда большой сверток, который, несмотря на древность, выглядел как новый. «Ты прошел мое испытание», — произнес мужчина, поворачиваясь ко мне. «Я не могу так просто отпустить тебя, не дав хоть что-то взамен». Он протянул мне сверток. И я осторожно принял его. Ткань была удивительно мягкая на ощупь, словно самый дорогой в мире шелк. «Внутри древняя карта, что ведет к алтарю того, чье наследие ты носишь», — объяснил Олрод. «Посети его. Возможно, ты найдешь ответы, нужные тебе. Наследие еще не пробудилось, так что у тебя есть время. Прости, молодой воин». Но больше мне нечего тебе дать. Все остальное тебе просто не подойдет без принятия моего наследия. В свертке действительно был свиток. Я развернул его, и перед моими глазами предстала карта части континента. Она была невероятно детальной, с обозначением гор, рек и лесов. В центре карты было отмечено место, похожее на пирамиду, но со спеленным навершием. «Спасибо!» произнес я, аккуратно сворачивая карту. «Я благодарен тебе за этот дар. Надеюсь, вы найдете достойного наследника». Полрот улыбнулся, и в этой улыбке я увидел отголоски былого величия. «Надеюсь, этот наследник будет хоть наполовину таким же достойным, как ты», величественно сказал мужчина. Я снова склонил голову, выражая благодарность. Затем, вспомнив о своем положении, я решил попросить еще об одном. «К слову, вы все же можете сделать для меня кое-что», — сказал я. «Мне бы вернуться ко входу». пол Рот кивнул и взмахнул рукой. В воздухе появилось небольшое искривление, которое быстро превратилось в портал. Сквозь него я мог видеть знакомый коридор, ведущий к выходу из гробницы. «Удачи тебе, молодой воин!» — произнес Ол рот, возвращаясь к своему каменному гробу. «Пусть твой путь будет славным!» Я смотрел, как его фигура медленно растворяется, сливаясь с древним камнем. Последнее, что я увидел, была его улыбка, полная мудрости и, как мне показалось, надежды. Сделав глубокий вдох, я шагнул в портал, чувствуя, как меня окутывает прохладная энергия.